Глава вторая. Быть может, следует рассказать подробнее о моем отце и его сфере деятельности. Кем были мы, носившие архинома Регулаи? Кем были мы, что отец мог позволить себе приобретение такого артефакта? Имя Регулаи, очень старое, оно появилось еще до Амо и со временем стяжало славу. Мои предки видели огромную волну, смывшую тысячи людей, когда лазурный океан обрушил на нас свой гнев. Было это еще в старой империи. Мы пережили чуму Скуро, когда она обрушилась на наши земли, оставив за собой горы трупов, покрытых черными пустулами. Подобно многим наволонцам, мы бежали в горы, когда великая столица торы -э сама не устояла перед хурами, и Аманская империя разбилась в дребезги. И мелкие герцоги, жрецы и головорезы провозгласили себя правителями, и войны за славу и земли охватили весь лазурный полуостров. И, подобно многим, когда войны кончились, мы вернулись на берег моря в нашу возлюбленную Наволу. Вначале регулаи были простыми торговцами шерстью. Покупали ее у крестьян и пастухов Горной Рамильи, а потом везли из диких мест к цивилизации и продавали на Волонской гильдии ткачей. Затем они освоили искусство счета и письма. Постепенно наши предки стали скорее горожанами, чем сельскими жителями. Мы обосновались на на шерстяной улице, спереди стука ткацких станков, запаха красок для ткани и вечной болтовни мерканта, торговцев» торговавшихся с ткачами. Мы посылали доверенных людей за шерстью, а сами учились писать и скреплять контракты, используя свое имя в качестве гарантии. Мы давали небольшие суды другим торговцам, страховали их от бандитов и диких тварей, и постепенно наш дом обрел репутацию и известность. Однако городскими Архиномо нас сделал мой прадед». «Да я, Мадир Гулай, чрезвычайно оскорбился бы, услышав ваши жалобы, что работа с Кривери...» «Примечание писец». «Скучно», — скучна, сказал отцовский нумерари Мэрио. «Примечание нумерари Бухгалтер». «Тогда я был весьма юн, не старше восьми-девяти лет в свете АМО, и уроки письма наводили на меня тоску». Я отчаянно желал оказаться на залитой солнцем улице вместе с ленивкой, моим новым щенком, у которого были шелковистые толстые лапы и похожие на плетку виляющий хвост. Вместо этого я был вынужден сидеть в полумраке нашего банковского скриптория рядом с Мэрио, окруженный скривари, нумерари и абакаси, щитоводы, которые скрипели перьями и щелкали счетами. При виде его почерка Мэрио цокнул языком. — Ваш прадед разбирался во всех аспектах своего дела и не чурался ни одного из них. Я подавил зевок. Марио щелкнул меня по уху. — Сосредоточьтесь, Давико, Чем скорее вы закончите, тем скорее побежите играть. Я вновь склонился над работой. Вокруг усердно трудились взрослые, складывая числа столбиком, отмечая поступление и снятие для Аконти Сигурати обеспечительный платеж читая и отвечая на письма, которые приходили в течение дня. Стены скриптория полнились плодами их трудов. грозбухами, корреспонденцией, контрактами, руководствами по биржевому уставу и законам Легуса для номерари. Все это было записано в книгах, на пергаментных свитках, на сложенных стопками листах бумаги, в нескольких случаях даже на корябанах на обрывках холстины и разложена в соответствии с регионом, предметом торговли и купцом, и заперта в зарешеченных шкафах, чтобы защитить наши секреты от потенциальных шпионов. В этом темном и смрадном канцелярском мире я тяжело трудился, стоя на коленях на стуле, чтобы дотянуться до стола Мэрио, все время остро осознавая, что день проходит и солнечный свет крадется по полу, пока Ама ведет свою колесницу по небу. За окном вопли и крики, блеяне и лай возвещали о кипевшей на улицах жизни. Грохот повозок, мычание скота, кукареканье петухов, вскрики павлинов, разговоры и смех купцов, крестьян, архинома и вианомо долетали до меня манящие, сопровождаемые многообещающими запахами зрелых фруктов, свежего навоза, ярких ароматных цветов. И ничего из этого мне не дозволялось увидеть. Моим заданием в тот день было скопировать контракт, смысл которого я едва улавливал. Слова были длинными, числа еще длиннее, а термины – абстрактными и полными чертовых скрытых смыслов. Слова вроде «промиссорио» и «фалиманте» – фразы наподобие санса де банка регулай», «контроллар донавола», да «комбио дель Джорно», «дефинис давас Примечание долговое обязательство банкротства, обычаи банка регулай, аудитор на воллы, текущий валютный курс, как установлено ВАЗом. Помню, что текст напоминал коварный извилистый коридор, который никак не кончался и не вел ни к чему хорошему. Ваш дед понимал, что вникать в каждый аспект своего дела не обязанность, а честь. Мэрио посмотрел на улицу. Каждое окно было очень высоким, чтобы впускать достаточно света, но и очень узким, чтобы не мог протиснуть савор. От самого грязного до самого возвышенного все это было его честью. Он задумчиво цыкнул зубом. «Туото лавора дельи скривери», — говорил он. «Туото лавора дельи нумерари». Вся работа принадлежит писцам. Вся работа принадлежит бухгалтерам. Мэрио подошел и стал за моим плечом, чтобы оценить, как я продвигаюсь. «Да я написал то самое промиссорио, которое вы сейчас копируете и используете для новых целей. Ваша рука следует за его рукой. Только представьте Давико. этот контракт написан человеком, который давным-давно вознесся к Амо, и все же его слова живут. Живет его рука, она тянется к вам через три поколения. Касается вашей». Мысль о том, что рука моего давно усопшего прадеда касается моей, не вызвала у меня такого восторга, как у Мэрио. Напротив, я вздрогнул и подумал о катакомбах под наволой, где в сочащихся водой тоннелях и криптах громоздились до потолка кости древних эмонцев. Но я смолчал. «Следуйте за его рукой, и за изяществом почерка!» Продолжил Мэрио, расхаживая взад-вперед за моей спиной и неосознанно двигая собственной рукой. «Следуйте и восторгайтесь мельчайшими деталями искусства де Амо. Благодарите Ама, что в этот самый момент ваш прадед помогает вам». В этот самый момент мои друзья Пьеру и Чьерко с деревянными мечами разыгрывали битву над Каудрацу Амо. В этот самый момент с ними был Джованни, сидел на тенистых ступенях калентры и читал один из своих бесчисленных томов. В этот самый момент мой друг Тоно был на причале, ловил лазурные глазки. В этот самый момент на кухне Сиана Бразороса пекла сладкое печенье с имбирем и пряностью уха, в точности, как любила наложница моего отца Ашья. И ближе к дому в этот самый момент ленивка обнюхивала конюшни палаца, обиженная, что я бросил ее. Сосредоточьтесь, Давико! вновь щелкнул меня по уху. Детали имеют значение. Да я много путешествовал, чтобы расширить свой кругозор. Он знал столько же про крыс, что кишели в зерновых балкерах весуные, сколько и про древесину для ремонта ткацких станков, что ткут полотно здесь, в Наволе». Мэри умахнул рукой в сторону свитков и томов на стенах. «Вы можете прочесть его письма и увидеть работу его ума? Увидеть знания, которые он накопил?» Он обнюхивал шеи женщин в Мирае, чтобы узнать моду на ароматы, и пил верблюжье молоко в шатрах Бедоса, чтобы познакомиться с жизнью караванщиков. Мы продолжаем его традиции, письма, которые читаем, знания, которые по крупице собираем. Мэри указал на свой стол заваленные рваны, подмученной корреспонденцией от наших далеких партнеров. Это основа всего, чем занимается ваша семья, и вы этому учитесь, как учился ваш отец, а прежде него ваш дед, каждый в свой черед, у гения Деямо. Продолжайте, Давико, переписывайте, не прерывайте работу лишь потому, что я что-то говорю. Три безупречные копии можете идти играть. «Одна для нас, одна для торговца Сиютоску. Тоску. И еще одну он отвезет в наш филиал в азии где получит заем в Вазских серебряных пальцах, чтобы купить лошадей. Вам ведь известно, что они считают серебро в пальцах?» Я кивнул. «А как жители Ваза называют золото?» «Персты». «Сколько пальцев в одном персте?» «Двенадцать». «Хорошо, продолжайте писать». Вам под силу слушать меня и одновременно писать, Давико. Если бы этим занимался я, работа была бы уже сделана. Он умолк. Нет, Давико, два Т и летеро дикредо. Аккредитив. Он ткнул пальцем в бумагу, размазывая чернила, уничтожаемый труд. Видите, два Т. Детали имеют значение. День погашения, вес серебра и две буквы Т. Выбросьте это, начните заново. «У меня болит рука», — сказал я. Сейчас, оглядываясь назад, став старше и мудрее, я подозреваю, что скопировал совсем немного, но тогда я был юн и наивен, и мне казалось, будто я трудился много дней подряд. Таковы чувства детей. Минутка скуки тянется целый час, Час растягивается в день, а день кажется веком, и мы открыто делимся этими чувствами, поскольку еще не постигли искусства фачо Буквально скрытое лицо. В голосе Мэрио появились резкие нотки. «У вас болит рука?» Обычно Мэрио был веселым человеком, мягким и добродушным, как это свойственно жителям партии. Обладателем пухлых румяных щек и округлого брюшка, выдающегося любителя доброго вина и изысканного сыра. Но, видимо, я исчерпал запасы терпения. Брови Мэрио поднялись, глаза утратили веселый блеск. Если у вас болит рука, подумайте обо всех тех, кто работает рядом с вами. Кто работает на вас? Он повернулся к скривере, сидевшим за столами вокруг нас. «Кто-то из вас устал?» — Мэри ткнул пальцем в ближайшего человека. «Вот вы, Сиу Феро, вы устали? У вас болит рука?» И, конечно же, Сиу Ферро ответил «Нет, маэстро». А все остальные из снисходительно улыбнулись мне и вновь склонились над своими бумагами. «И эти люди пишут целыми днями и целыми днями читают», — сказал Мэри. «Сио Ферри начал осваивать профессию в вашем возрасте, и уже тогда он писал целый день напролет. И потому вы справитесь не хуже. Не говорите, что у вас болит рука». Мне хватило ума промолчать, но я не обрадовался. Я начал все сначала на новом листе бумаги, стараясь подавить отчаяние из-за гибели копий по причине одной единственной ошибки. «Ну, хорошо» смягчился Мэрио при виде моих страданий. «Финис!» «Конец!» «Финис!» — он опустил ладонь на мою руку. «Положите перо, Давико. Пойдемте». Он поманил меня за собой. «Чи!» «Это не наказание. Идите со мной. Я хочу кое-что вам показать. Пойдемте, пойдемте». Он жестами согнал меня со стула мэрио привел меня по широким деревянным лестницам скриптория на первый этаж где щелкали абакаси, подсчитывая наши доходы и расходы мы пробрались между их столами и вышли на шумную улицу слева от нас стояли распахнутыми ворота нашего семейного палацу мэрио провел меня по прохладному каменному проходу в мирный залитый солнечным светом куадра премия парадный двор которые охлаждали сверкающие брызги располагавшегося в центре фонтана. Ленивка мгновенно учуяла нас и примчалась из конюш, не виляя хвостом. Я взял ее на руки, так же радуясь встрече, как и она, гончая, извивалась и вздрагивала, тычась носом в мое лицо и облизывая щеки. Я думал, что Мэрио отведет меня в палацу, но он стоял во дворе, смотрел на меня выжидающе. Удерживая извивающуюся собаку, я огляделся, пытаясь понять, почему он не идет дальше. Вот трое арочных ворот, ведущие Куадра, где располагались наши конюшни. Вот казарма нашей стражи возле уличной стены с верхней и нижней галереей. Вот журчащий мраморный фонтан, изображающий урулу с ее русалками и рыбами, гологрудах и извергающих воду. Прохладная вода была приятна, особенно в такой жаркий день. Еще арочные ворота в дальней стене Куадра, ведущие в более личные места нашего дома. Однако Мэрио не пошел туда. Вместо этого он указал на фреску, что покрывало последнюю стену Куадра, глухую стену, которую мы делили с нашим банком. «Вы когда-нибудь смотрели на это?» «Да?» Мой ответ был нерешительным, потому что, само собой, я смотрел. Картина была слишком большой, чтобы не заметить, больше 25 шагов в ширину и такой высокой, что увидеть ее целиком можно было, лишь отойдя назад и задрав голову. Она изображала битву наволанцев с захватчиками Шеру и Мираи, и проглядеть ее было так же трудно, как фонтан с урулой, рыбами и русалками. Но фонтан годился для того, чтобы охладить ноги или еще лучше дразнить ленивку брызгами. А фреска была намного скучнее наших конюшен с жеребятами, кобылами и жеребцами и с приятными запахами кожи, со сладкими ароматами сена и конского навоза. Я видел эту картину каждый день, но теперь насторожился, поскольку учуял подвох в вопросе Мэрио. Даже в таком юном возрасте я угадывал, когда один из моих учителей собирался преподнести мне урок и опасался, что урок окажется болезненным. «Что вы видите?» – спросил на «Навола, Парди и Савики сражаются против Шеру и Мэраи. Что еще?» Я старался понять, скользя глазами по бьющимся армиям. Справа с позиции Шеру сверкал на солнце наш город Навола, стоящий в устье реки Каскада Ливия, там, где она впадала в огромный лазурный океан. Башни многочисленных соперничавших Архиному возвышались над городскими стенами, сияя в солнечных лучах. Каждый ребенок в наволе знал, что это была важная и отчаянная битва, но мне не слишком нравилась данная картина. Мой друг Пьеро, происходивший из Нома, Нобеле Ансенс, древнее благородное семейство. И любивший военную историю, говорил, что однажды станет великим генералом и примет участие в славных сражениях вроде «Защиты на волы, но мне не нравились ни кровь, заливающая поле боя, ни трупы, плавающие в Ливии. Это была победоносная картина, но неприятная. «Взгляните сюда, высоко в небо», — продолжил Мэрио, входя в роль учителя. «Не только мы сражаемся с захватчиками из Шэру», Видите, как Амо посылает нам божественное благоволение и поддержку, как он идет в своей колеснице к нам на помощь? Амо благословляет и защищает нас, потому что мы праведники Ашеру царства псов. Видите, какое зеленое поле битвы и какие синие воды реки Ливии, где мы прижали шруанцев. Это говорит о том, что Навола благословлена морем, речной торговлей и плодородными полями, что делает ее лакомым кусочком для шеру. И посмотрите, псы-захватчики в смятении, они прыгают в реку, пытаясь плыть и тонут под тяжестью своей брони. А здесь он попробовал дотянуться, но, конечно же, не смог, потому что был низкорослым и тучным. «Здесь символ вашей семьи — бык Регулай, летящий среди знамен на Волонской армии». Он, выжидающий, смотрел на меня. Я, непонимающий, смотрел в ответ. «Чи? История? Мы должны лучше учить вас истории, Давико!» Мэрио вытер пот с лысины. Его голова уже порозовела на солнце, но, похоже, он не собирался сдаваться. Я прижал к себе ленивку и попытался сосредоточиться, когда он начал показывать разные знамена и символы. Некоторые из них я знал по другим наволонским семьям. — Архинома де Регулай не всегда были такими гордыми, как сейчас, — сказал мэрю. «Да — До вашего прадеда имя Регулай носил торговец, но не ко всяким торговцам испытывают уважение и уж точно не испытывали в те времена. В те времена Наволой правили архинома Нобели Ансес, утверждавшие, будто ведут свой род от старых амонцев. Им принадлежали ранг чести и, и влияния. «Как Пьера и Чьерко?» «Да, как ваши друзья. Они из старинных родов. Ди Регулаи было уличным именем Вианому». «Но здесь, в это мгновение, ваш дед поднял знамя рядом со знаменами аристократов, чья родословная прослеживается до амонцев». «Он это сделал?» – перебил я. Мэрио осекся. «Сделал что?» «Я посмотрел на огромную картину, на людей и лошадей, на наше знамя, которое было больше других, на деда верхом на черном боевом скакуне Неро, на занесенный меч». «Это правда было так? Все случилось, как здесь нарисовано?» «Почему вы спрашиваете?» «Я сам не знал». «Ну, мы написали эту фреску. Быть может...» «Да?» — подтолкнул меня Мэрио. «Быть может, мы изобразили себя могущественными на картине, вроде того, как архинома Фурия вешают врагов на стенах своего палаца и трупы висят, пока не сгниют и не развалятся на куски» чтобы пугать людей. Продолжайте. Когда люди приходят сюда, они видят это. Это первое, что они видят, и я замечал, как они смотрят и как перешептываются. Это что-то значит для них. Быть может, это послание. Быть может, это скорее послание, чем истинная история. Да, просияв Мэрия, ущипнул меня за щеку. «Стоит мне подумать, что у вас голова набита шерстью, как сквозь нее пробивается блеск отцовского ума». «Так мы были впереди?» — спросил я, приободренный. «Были в атаке?» «А это имеет значение?» — я помедлил. «Не знаю». «Так подумайте об этом. Подумайте хорошенько. Вам нравится читать легенды». «Журналы Марселя из путешествие Путешествия о Вико. Я знаю, что вам нравится легенда о старых богах. Правдивы ли они? И имеет ли это значение? Или значение имеет лишь то, что они зажигают у вас истинное чувство?» Я не знал ответа. Я был счастлив, что ответил на вопрос Мэрио, но теперь казалось, будто я заплыл в глубокие воды. Мэрио снисходительно улыбнулся. «Подумайте об этом, Давико. Это достойный вопрос. Единственное, что я могу сказать вам с уверенностью, ваш дед не был трусом. Дестина прозвали бы ком не без причины. Он участвовал в битве, а после нее участвовал в заключении мира. Что до остального, было ли его знамя таким ярким и высоким?» Марио пожал плечами. пожал «Возможно, мудрец бы ответил, что сейчас стяг вашей семьи реет высоко, а стяги древних родов становятся меньше с каждым годом. Но я хотел показать вам не это. Подойдите. Вот здесь, внизу». Он повел меня за собой к самому левому краю стены. Там, далеко от Тамо, наконец, на уровне моих глаз оказался лесистый холм, где прятались люди и лошади. Темные силуэты, хитро скрытые среди деревьев, едва различимые, зловещие. Что делают эти люди? Ничего, Марион нахмурился, и я попробовал еще раз. Прячутся? Уже лучше. Вы видите символ на их щитах? Это волк. Действительно, волк. Вы его узнаете? Я покачал головой. Компании Пари». Военный отряд «Волка». Могущественная армия наемников. Они в резерве у шируанцев ждут сигнала. Шируанцы планировали выманить нас к реке и встать спиной к воде, чтобы мы атаковали. Люпари должны были выскочить из леса и обрушиться на нас сзади. И мы были бы сокрушены между наковальней шируанцев и молотом люпари. Но люпари не стали нападать. Они просто наблюдали из-за этого человека. Он постучал по фигуре в черном балахоне со скрытым капюшоном лицом, которая кралась через лес. В одной руке нож, в другой мешок, из которого сыплются золотые монеты. Фигура источала злобу. «Это Везье! Он был в стиле Тотори, кинжальщик, вашего деда!» Я втянул воздух. «Как газета? В точности! Больше мне знать не требовалось!» Он мне не нравится. Мэрио изумленно рассмеялся, взъярушил мне волосы. Мне тоже, Давика, мне тоже. Он вновь усмехнулся, потом стал серьезным. Но вы должны знать, что Казета целиком и полностью предан вашему отцу, а верный кинжальщик стоит больше своего веса в золоте, каким бы неприятным человеком он ни был. Я сомнением кивнул, Мэрио меня не убедил. Казетта выполнял таинственные поручения, зловещая фигура, являвшаяся в любое время дня и ночи, влетавшая в наш палаццо на взмыленном черном чудовище по кличке Авинчус, высотой 17 ладоней, свирепом, как ураган. Казетта спешивался, бросал повод стражнику и отправлялся на поиски отца. Я видел, как он ворвался к отцу в баню, распугав служанок. Видел, как он возник в разгар пира в честь Калорино, потный и зловонный, своим мрачным присутствием заставив умолкнуть музыку и разговоры. И где бы ни появлялся газета, отец сразу же уединялся с ним. А потом стиле то-то, ревнов исчезал, часто той же самой ночью, подобно дыму, уносимому теми же злыми ветрами, что и призывали». Но когда он оставался, все было намного хуже. Казета любил жестокие игры, а я был его любимой мишенью. Он заставлял меня проверять свою скорость в игре в хлопке, и мои ладони немели от его ударов. Он внезапно выныривал из теней, грозя мне стилетом, который прятал в рукаве или сапоге, либо маленькими тычковыми ножами, которые держал за высоким и жестким воротником. Словно злобная фата. «Фея». Он выходил из-за колонны или из темного проема, и каждый раз хватал меня и прижимал стальное лезвие к еремной вене, а потом говорил, что я дея Регулая, значит, должен быть всегда на стороже. Но самым ужасным был тот раз, когда Казета принес белого голубя в клетке. Он вручил мне клетку с голубем и сказал, что это подарок, а потом продемонстрировал золотой с красным камнем перстень лучника. Он открыл камень, и появилась крошечная игла. Казета просунул руку в клетку и уколол голубя, и тот мгновенно упал, забился в судорогах. Затем Казета отдал мне перстень и наказал быть с ним осторожным. Подарком было кольцо, не голубь. Казета не был добрым человеком и не был хорошим, и потому я его избегал. «Теперь я уставился на другого кинжальщика, Визье, который крался по лесу со стилетом и мешком золота». Мэрио сказал, «Эту битву выиграли не на открытой равнине, а в лесных тенях, не звоном мечей, а розчерком пера. Ее выиграли, потому что договорные обязательства вашей семьи были известны своей крепостью, холодные и неизменные, как льды Чьелофриго». Мы оба смотрели на картину. Я, маленький мальчик, пытался понять. Мэрио Нумерари, быть может, размышлял о том, как быстро сосчитал бы золото, пошедшее на подкуп люпари. Но где же про дедушка? Наконец спросил я. Вы обещали рассказать про Деямо. Однако эта картина про моего деда быка. Ну почему же? Все это работа вашего прадеда? Мэри шагнул назад, обводя рукой всю фреску. «Его живой ум, его незыблемые обстоятельства и контракты, совсем как тот, что вы копируете. Поднимите глаза, выше, в небеса. Видите, как ваш господь Амо мчит на своей огненной колеснице сквозь облака в битву за Наволу? А теперь посмотрите, кто стоит в колеснице рядом с ним. Вот этот крылатый Винчи». «Победитель!» Гордый нос, глубоко посаженные глаза. «Деямо?» Теперь, когда Мэрио показал мне, я узнал деда, которого видел на других картинах. Художник уловил даже сутулость от долгих трудов за столом, хотя на этой картине Деямо был крылатым и могущественным, и имитал молнию. «Деямо!» — выдохнул Мэрио. «Воистину!» Бык поднимает мечи и кидается в битву, а его отец швыряет огненные молнии и стоит по правую руку от Амо. Представьте себе, бык заказал эту фреску и поставил своего отца наравне с величайшим из богов. На лице Мэриу появилось лукавое выражение. «И могу сказать, что по этой причине Гарагацо считает сию картину ересью». «Правда?» — Мэриу подмигнул мне. «Ну, конечно. Понаблюдайте за ним в следующий раз, когда он придет. Посмотрите, как багровеет лицо нашего канонника. И все равно Яма здесь, потому что так хочет ваша семья». Он присел на корточки передо мной. «Никогда не забывайте этого, Давико. Истинная сила вашей семьи происходит из нерушимой мощи ваших обязательств и крайне усердных трудов пера вашего прадеда. «Это основа всего!» Он с улыбкой хлопнул меня по плечу. «А теперь бегите играть! Завтра вы скопируете контракт без единой помарки, совсем как когда-то Де Ямо». Рожденный в темной двухкомнатной квартирке в шерстяном квартале под грохот станков и крики торговцев, ростовщиков и картолитиджи, нотариусы, Де Ямо окончил свои дни в роскошном палаццо, облаченный в шелка, компании величайших людей города. Но хотя он умер богатым, в душе остался Вианому и всегда заботился о людях с улицы. Это Деямо выделил деньги на строительство первых крытых колоннад и портиков по всему городу, чтобы дать Вианому тень в летнюю жару и укрытие в сезон дождей. И именно он первым заплатил рабочим, чтобы те откопали и починили древнюю амонскую канализацию, проложенную под городом, дабы грязь уносила из полотняного квартала, и все люди, от благороднейших до нижайших, могли ходить по чистым, незаваленным экскрементами улицам. Когда Архинома Наволы хватило жажда славы, и каждое великое семейство требовало войны с весуной, Деяма высказался против. Он встал посреди календры и заявил, что это глупо, и потому лишился вкладов и счетов. «А когда мы все равно отправились на войну, и тысячи наших вианома сгинули в болотах весуны, пронзенные стрелами и погребенные в грязи, Де Яма построил монастырский приют для осиротевших детей». Монастырь графиня Амавиничи стоит по сей день в портретной галерее нашего палаца Де Яма изображен сидящим на ступенях этого монастыря в окружении всех детей, о которых он позаботился. Де Яма наследовал Дестину по прозвищу Бык, который сыграл столь важную роль в обороне Неволы и Шеру. На портрете Дестина изображен верхом на своем боевом скакуне Неро с тронутой проседью бородой, пылающими глазами и обнаженным клинком. Достин занимался монетами и железом, льном, шерстью и полотном, доспехами и оружием, пшеницей, ячменем и рисом. Он открыл постоянные филиалы в далеких городах, таких как Вильон и Бис, Хергард, нефть и Сатадан. И он тщательно выбирал партнеров, чтобы те управляли филиалами от нашего имени – Дестина перенес банка Регулаи из старого полотняного квартала в новый роскошный дворец и первым занял место в календре в качестве архинома. Дестина был не только воином и торговцем. Он любил искусство и природу. Именно Дестина нанял гениального Араньяло, чтобы тот спроектировал и построил великолепный Катриданту Маджори и Каудра Цуамо, где теперь молились все именитые наволонцы, и именно он оплатил обустройство скульптурных садов, которые окружали город и были открыты для всех. Наконец был мой отец, Диваначи Ди Регулайт. Мой отец не был таким добрым, как Деямо, и таким отважным, как Дестино, хотя обладал обоими этими качествами. Нет, он был совсем иным, почти сверхъестественным в своем интеллекте. Говорили, что он научился пользоваться счетами, когда ему не было двух, а к трем годам уже писал на Амонезе Ансас Старый Амонский Гениальный, проницательный, наблюдательный, неутомимый, несгибаемый, бесстрашный. Я слышал, как ему приписывали все эти качества и многие другие. Я слышал это от Виана на улице и от людей, служивших в нашем палаццо, и все говорили о нем с благоговением. Мой отец принес наш банк Регулай в дальние уголки стран, где говорили на амонских диалектах и даже дальше. Короли и принцы выпрашивали приглашение к нам на обед. Мой отец убедил Мадрасалва оставить отшельничество и завершить работу над Катреданто, когда Ораньяла погиб, отравленный своим любовником-подмастерьем. Мадрасалва собственноручно расписал галереи и купола Катреданто. На это ушло десять лет, и это стало лучшим из его творений». Мой отец накормил Вианому, когда Оспа Аскуро убила фермеров на полях, и мы лишились всего урожая. Он заплатил наши деньги, чтобы огромные корабли с пшеницей прибыли в наволу из империи Хур и заставил судовые команды высадиться в зачумленных гаванях и накормить наших людей под угрозой лишиться всей будущей торговли». Мой отец остался в охваченном болезнью городе, когда другие архиномы сбежали, хотя синие цветы стоили ему жены, моей матери. Он воздвиг ее усыпальницу в Катерданту Амо, и там она покоится по сей день. Наше имя вплелось в костяк самой Наволлы». Мои праотцы повлияли на ее архитектуру, на извилистые улочки и тенистые сады, многие из которых были названы в честь сестер, братьев, сыновей и дочерей наших предков. Улица Джанны, улица Андрето, сад Стефанны. На протяжении поколений мы зиждели наше имя и влияние. К тому времени, как родился я, банка Мерканта и имя Регулай стали почти синонимами. Архинома Регулаи были известны за морем, по всему рыболовному крючку Лазурного полуострова, за пустынями и степями, в Зуроме, Чати и Ксими. Оно преодолело ледяные пики Чьело Фригу и добралось до косматых северных варваров. Наши агенты и уполномоченные предоставляли суды, страховали корабли и товары, шпионили за правителями, покупали рудники, продавали города, и всем этим руководил мой отец». Но кем он был в действительности? Я думаю, трудно постичь сущность человека. То, что видел в нем, я отличалось от того, что видел мелкий ростовщик из шестяного квартала, что видела его наложница, аж я, что видел Колорину на воллы. Я не могу говорить за других, могу лишь сказать, что в моих глазах он был суровым человеком, безжалостным в своем деле и непоколебимым в обязательствах, но ко мне он был добр, и я очень его любил. А также могу сказать, что, несмотря на свое могущество, он не колотил людей по голове и плечам дубиной своей власти. Его заботила чужая гордость, и потому он предпочитал вежливые договоренности прямой демонстрации силы. Он владел обязательствами многих людей, но не пачкал им лица грязью со своих сапог, даже когда собирал с них клятвы. На жаргоне Навола это называлось «сфачо» — «испачкать лицо». И мой отец не любил подобных низостей. Он был не из тех, кто занимается свачирой без причины, даже когда его провоцировали мелочностью». Так, например, в дни моего детства Калорино часто бывал в нашем палацу по делам города. В отличие от других городов, Наволой не правил никакой принц или король. Вместо этого у нас был Калорино, которого выбирали архиномы, а также представители торговых и ремесленных гильдий. Каминотесы, кирпичники, шерстяных дел мастера, ткачи, кузнецы, монахи. И, конечно же, округ выбирал, кто будет представлять различные городские кварталы и живших там Вианому. Сто мужчин и иногда женщин управляли делами города, и это была скорее республика, чем монархия, а возглавлял ее наш Каларино. В те дни Навола была цивилизованной, мы ничем не походили на жестокий принципиат Джавацуа, которым правили барагесцы и с их кровавой наследственной враждой и мстительными интригами. Мы были мудрее вспыльчивого королевства Шеру с его безрассудными воинами и алчным королем Андретоном». И мы были сдержаннее и культурнее страны мира, и с ее парлом, который беспокойно сидел в своем красном городе, вечно сражаясь с бунтующими родственниками. В Наволе сотня выбирала кандидата на высокий пост Каларину и с их помощью избранник правил городом мудро и справедливо. Борсини Амафорце Корсу, великий Калорино Наволы, был избран большинством, подчинялся городу и руководствовался интересами всех граждан. Так утверждали ученые, священники и дипломаты. Часто единственным предупреждением о прибытии Каларины являлся кашель отцовского нумерари Мэрио, поскольку Каларина любил появляться внезапно. Он был не из тех, кто станет терпеливо ждать или потратит свое драгоценное время на других – Мэрио прочищал горло, и мгновение спустя калорийно входил в библиотеку, словно владел ею, вышагивая в своих официально красных золотых одеяниях надутый, будто его имя было написано на короне Аму. А что в ответ? Отец просто поднимал глаза от работы, приглашал калорийно сесть, словно тот был долгожданным, любимым гостем, и просил Мэрио принести сладкий чай и горький сыр. Таким был мой отец, мягким, потому что обладал властью, и таким был Калорино, не имевший власти. А потом, в танце изящных вежливостей, Калорино, не спрашивая, просил разрешения воспользоваться собственной печатью, которая лежала на отцовском столе, и мой отец, отвечая, разрешал ею воспользоваться». Калорино мог сказать «Генерал Сивица говорит, что оружие стражников Флюпари затупилось». А Мой отец мог ответить «Это не делает чести на наволонскому оружию. Наши верные защитники сами нуждаются в защите. Им нужно мясо для силы, острейшее и крепчайшее оружие для ремесла, а те, кто женат, те должны получить золотой навесоли в знак признательности». Генерал и его волки должны всегда чувствовать благодарность города за их труд. И тогда прямо здесь и прямо сейчас Каларин написал предложение Архинома Календры многие из которых дали обязательства моему отцу и носили на щеках его отметки, и, скрепляя своей печатью, покрытой красными чернилами, олицетворением власти, которого у него не было, предлагая выделить в точности ту сумму, что называл мой отец, и сто имен календры голосовали и соглашались, а отец и другие городские архиномы платили налоги, необходимые для обеспечения боеспособности нашей армии». Или каларино мог сказать «Барагесцы отправили посла и предлагают торговать с наволой». Отец в ответ хмурился и говорил «Но если вдуматься, разве мы доверяем архинома Барага?» Джавацуа – такой уродливый город. Популу Барага – подлые люди. Они коснутся щекой твоего сапога, а потом, поднявшись, чтобы поцеловать руку, воткнут клинок тебе между ребер». И морщился, словно сделал глоток скверного вина, возможно, одного из знаменитых туманных вин «Дживацуа», кислых и полных мути. В таком случае Каларина оставлял тему и переключался на другую, зная, что не получил дозволения вести переговоры с архиномом Бораго. Или Каларина мог сказать «Король Шеру хочет прислать 20 ученых, чтобы переписать архивы университета и наши знания о банках мерканта Летиджи и нумизматики, а в ответ готов поделиться своими текстами по архитектуре и Аманезе Ансенс». Отец отвечал «Наука несет свет всем королевствам, куда приходит, но еще больше она озаряет тех, кто ее приносит». «Пусть ученые Шеру приезжают, а Люпари обеспечат им безопасное путешествие, но сперва пусть сын Андретона приедет к нам и поклянется на моем драконьем глазе, что никогда больше Шеру не станет нападать на наших добрых соседей в Парди». «Все это я видел, а позже Мэрио тихо объяснял мне, что после того, как мой дед заставил Люпари дезертировать во время войны Шеру, они стали военной силой на волы, только нашими солдатами». И мы хорошо платили им за защиту своих интересов. Однако в душе они остались наемниками. Они перешли к нам, потому что мы платили лучше всех. Но что если появится другое предложение? Что если им захочется вновь сменить сторону? Что тогда? Архиномы на волы платили щедро и привлекали все лучшее в земля Хаму. Однако наемники ценились тройне, если брали на волонских жен и рожали городу новых волчат. Тогда их привязывали к наволе не только солнце и луны наших монет, но и кровь. Вот почему мой отец раздавал солнце наволы, навесоли наше золото тем, кто заводил семью. Он хотел привязать компании Милителю Пари городу, сделать так, чтобы выживание волков зависело от наволы. Таким образом он побуждал солдат сражаться не только за деньги, но и за будущее их имен и детей, побуждал их самих стать наволонцами. Такова была мудрость моего отца. «Но зачем принцу Шеру приезжать и клясться на драконьем глазе?» — спросил я. Мэрию пошевелил бровями. «Давая клятву на глазе Дракуса, ты привязываешься к нему, и он сожжет тебя дотла, если ее нарушишь. Дракон видит твою душу насквозь». «Правда?» Я был восхищен и очень напуган, почти так же, как в присутствии казеты. Мэрио взъерошил мне волосы и рассмеялся. «Ох, Давико, вы слишком доверчивы. И как нам учить вас, юный господин, чтобы не было всегда так открыто ваше лицо?» Он вздохнул. «Нет, он не сожжет вас дотла, и нет, он не видит вашу душу насквозь. Но все равно очень страшно касаться того, что было больше любого человека, и когда даешь клятву на таком артефакте, чувствуешь ее своими костями». Он вздрогнул. Чувствуешь глубоко символ и ритуал, такие же составляющие человеческого обязательства, как и деньги, как и залог в виде шерсти, как и то, есть ли на твоей щеке след чужого сапога. Когда человек прикасается к драконему глазу, ваш отец наблюдает за ним, следит, как он вздрагивает, ждет, не замешкается ли он, то есть слегка заглядывает к нему в душу. Мэриу с серьезным видом коснулся уголка собственного глаза. Видит не дракон Давико, видит ваш отец. Это произвело на меня очень большое впечатление. Умы на воланцев изворотливы, как косы в прическах их женщин. Поговорка, записанная Марселем Виллу из биса.